Глава вторая. Женские болезни. Начну я эту главу со своей истории. Я опишу этот случай, потому что знаю, что он не единственный, и моя история, возможно, будет полезна другим женщинам. Когда мне было 25 лет, я почувствовала себя плохо. Этому предшествовало еще и то, что моя чувствительность постепенно снижалась, пока я вовсе ее не потеряла. Ни о каких приятных ощущениях, и уж тем более об оргазмах, речи не шло. Я никак на это не реагировала. Ведь есть жизни без удовольствия. Главное, я могу работать, иметь доход. Но когда во время интимной близости с мужем я начала испытывать боль, то обратилась в больницу. Пошла я не в платную, а в обыкновенную государственную поликлинику. Никак не могла предположить, что внутри больницы, а точнее у гинеколога, в кабинете, есть свои правила. Я просидела в ожидании более полутора часов, но моя очередь так и не подходила. Некоторые женщины только приходили на этаж и их уже вызывали. Каждые 15 минут из кабинета гинеколога выходила медсестра, которая собирала больничные карточки. Моя карта была там уже давно, но назвали опять не мою фамилию, а той женщины, которая пришла несколько минут назад. Сначала я думала, что это особенности современной электронной очереди — и у этих женщин своя запись. А потом я заметила, что на скорость прохождения очереди влияла аккуратно положенная в карточку денежная купюра номиналом в одну тысячу рублей. Те, у кого в карточке такая купюра была, проходили быстро. Те, кто был не в курсе о правилах игры и надеялся на то, что в государственной поликлинике можно прийти на приём без взятки, так и оставались ждать своего часа. Таким образом, очередь разделилась на две группы — тех, кто оставался сидеть, и тех, кто беспрепятственно проходил по входному билету. Первая часть начала возмущаться. Женщины, честно ожидающие своей очереди, начали заходить в кабинет вместе с очередной пациенткой и уточнять, когда же подойдет их очередь, на что получали грубый ответ медсестры, который звучал скорее как оправдание. Они были записаны заранее. Кто-то из женщин уходил, так и не попав на приём, а кто-то продолжал ждать и роптать. Но тогда уже не выдержала я сама. Вместе с одной из женщин, которая пыталась штурмовать кабинет гинеколога, мы решили пойти к главврачу и прояснить ситуацию с очередью. Заведующая выслушала нас и отреагировала быстро. При нас она позвонила в кабинет гинекологу с требованием наладить нормальный приём пациентов. Так очередь начала двигаться. Сначала вызвали женщину, которая пошла вместе со мной к главврачу, но из кабинета гинеколога она вышла очень быстро и со слезами. Потом назвали и мою фамилию. Однако, когда я вошла в кабинет, на меня закричала медсестра. «Ты что себе позволяешь? Да куда ты лезешь? Тебя вообще не следовало принимать!» Я твердо ответила, что если разговор со мной будет продолжаться в таком тоне, то мой поход к главврачу будет не последним. Вспоминая это, я искренне жалею, что у меня не было диктофона, чтобы продемонстрировать факты того, как сотрудники больницы позволяют себе общаться с пациентами. Медсестра снизила тон, и ко мне вышла гинеколог. Интеллигентная женщина, лет пятидесяти, с тихим голосом и, как потом выяснилось, степенью доктора наук. Она смотрела меня, констатировала острое воспаление. Когда я спросила о назначении мне какого-либо лечения, то специалист тихо и с ухмылкой сказала, что лечение назначать не будет, потому что я не беременна, и у меня не самое критическое состояние, так как пришла я на своих двоих и могу ходить. Если мне нужно лечение, тогда стоит ехать в другую больницу. И этот ответ меня не устроил, ведь по документам на тот момент я была прикреплена именно к этой больнице, и назначить мне лечение с острым воспалением было в компетенции специалиста. Причина была скорее в отсутствии проходного билета на консультацию и мой поход с жалобой на организацию приема к главврачу. Я вернулась домой и написала письмо в Министерство здравоохранения, где изложила ситуацию, мой диагноз, адрес больницы, имя доктора. Не обошлось и без участия мужа юриста, который помог мне перевести мои аргументы на язык госслужащих. На это письмо я направила сначала к главврачу, или клинике с оговоркой, что буду вынуждена передать информацию в Министерство здравоохранения, если врач не объяснит особенности организации приема и отказ назначить мне лечение. Реакция не заставила себя долго ждать. Меня перевели на лечение в другой корпус этой же больницы, где обслуживаются сами врачи, и назначили гинеколога, который оперативно меня осмотрел и назначил лечение. Еще долгих три года после этих событий она всегда была рядом помогала, поддерживала. У неё была совсем другая энергетика. Всю эту историю я рассказываю вам потому, что когда через несколько лет я сама начала работать с собственными убеждениями, искать причины моих трудностей, эта ситуация проявилась в одной из практик. Проживая эту ситуацию тогда, я бессознательно сделала выводы. Жизнь — борьба. Вокруг враги. Помощь можно купить только за деньги и эти убеждения неосознанно руководили моим поведением еще несколько лет, и я сама привлекала в свою жизнь подобные ситуации, а мое тело давало мне обратную связь. Но это не конец моей истории. Ситуация, как выяснилось позже, действительно была близка к критической. Воспаление уходило в ремиссию лишь на несколько недель, а потом возвращалось, и мой уровень лейкоцитов опять становился больше в разы. Я оставала всевозможные платные и бесплатные анализы, совмещала лечение в частных и государственных больницах, но когда видела, что в частной клинике мне дают те же рекомендации, что и в той, куда меня перевели после конфликта с гинекологом, прекратила свои дания. Если бы удалось обнаружить причину тогда, я бы вряд ли сейчас работала над этой книгой. Но в 27 лет ситуация усложнилась, начались боли в груди. Так у меня появился еще один диагноз — мастопатия. Вообще, мастопатия, как мне объяснили, весьма распространенное явление. Но в моем случае сочетание мастопатии с имеющимися у меня проблемами могло быть опасно. Я была вынуждена принимать таблетки. Только они обеспечивали относительно хорошее качество жизни. Но со временем их прием стал для меня тяжелой задачей. Появилась тошнота, проблемы с печенью. Более того, мое поведение стало меняться. Контролировать себя было непросто. Резкие скачки настроения, отсутствие удовольствия от интимной близости с мужем, постоянная усталость, финансовые обязательства — все это дало свои плоды. Серьезный кризис в отношениях, и ситуация стала критической уже с другого фронта. На тот момент у меня не было сил совмещать работу методолога и психолога в психологическом центре, где я работала. Нужно было выбирать что-то одно, и я сделала выбор в пользу методологии и административной работы. Основной причиной было то, что это оплачивалось выше, чем должность рядового психолога. И на тот момент деньги с моими финансовыми обязательствами мне были очень нужны. Так я отказалась от того, что мне было по-настоящему интересно. И к восьми годам я имела подорванное здоровье, необходимость снимать жильё, ипотеку в недостроенном доме, ремонтные расходы, отсутствие удовлетворения от работы и испорченные отношения с мужем. Я понимала, что дальше так жить нельзя. Лечение методами традиционной медицины давало лишь временный результат в отсутствие отсутствия боли, а побочный эффект этого — невозможность чувствовать удовольствие от близости с партнёром, отсутствие оргазмов. И тогда я твёрдо решила действовать по-другому. Практики по развитию интимных мышц. Годы на медицинских препаратах показали мне, что в период временной ремиссии можно предпринимать реальные действия. И тогда я вспомнила о том, что некоторое время назад я случайно попала на семинар специалиста, который занимался прокачкой интимных мышц. И у меня появилось очень сильное желание обучиться этому. Я стала искать информацию, и среди показаний увидела, что с помощью этих практик женщины восстанавливают свое женское здоровье. Однако обучение это было для меня недешевым. Более того, ситуацию осложняли еще и обязательства. Выделить беспрепятственно на это деньги — из семейного бюджета, было непросто. Но я задалась целью во что бы то ни стало попасть туда. Так я начала копить. И мне повезло. К новогодним праздникам были скидки. Более того, я договорилась о рассрочке, и уже после Нового года, подгодав период ремиссии, я была на обучении. И именно там, на занятиях, я почувствовала на себе, как связано наше тело с испытываемыми эмоциями. Ведь все эмоции оседают в нашем теле. Так, когда нам обидно, есть ощущение кома в горле. Когда страшно, сердце бьётся чаще. То же самое и с женскими органами малого таза. Все обиды на мужчин за то, что они порой ведут себя так эгоистично, на себя за невозможность испытать то, что заложено природой. И всё остальное так остаётся внутри нас. Более того... Пребывая в таких состояниях и подкрепляя их малоподвижным образом жизни, сидящей работой, кровяным застоем, мы сами себе создаём условия для утраты сначала своей чувствительности, а потом пожинаем плоды в виде болезней. Но мало знать, нужно ещё что-то с этим делать. В этот период я получила сразу несколько инсайтов. Первое. Нужно принять для себя, что эти события действительно произошли. Второе. Относиться к своему телу с принятием, любовью. Уметь слушать то, что оно своим языком хочет донести до меня. Третье. Результат будет в том случае, если я соединю физиологические практики работы с телом с включением у себя состояния принятия, а в будущем и удовольствия. Казалось бы, просто гимнастика по типу сжала-расслабила, запустила у меня такие глубокие трансформации. Когда возникает болезнь, это уже критическая реакция нашего тела на длительный период безразличия и молчания. И тогда появляется осознание того, что наш организм — это что-то большее, чем физическое тело. Всё, что происходит в нашей жизни, отношения с собой, людьми, и миром, влияет на нас не только на психологическом, но и на физическом уровне. Болезненный опыт колет нас изнутри подобной иголки, и медленно, но верно ведет к искажению в сознании. Как результат, запускаются химические реакции, которые приводят к заболеваниям. И по части медицины большинство из этих проблем решаемы. Медикаментозное лечение способно убрать проблему, но не вернуть чувственность, желание, блеск в глазах. Медикаменты вряд ли смогут вскрыть ваши глубинные убеждения, которые втайне руководят нашим поведением. И мой жизненный опыт позволил сделать такие выводы. Многих проблем можно избежать, если научиться работать со своими психологическими особенностями и выбирать жизненные ориентиры и цели, которые созвучны с внутренним состоянием, от которых получаешь удовольствие как в теле, так и в душе. Любая проблема проявляется сначала на ментальном уровне, и только через время — и даже через годы становятся болезнью, которую приходится лечить. Женские болезни — это показатель того, что нужно обратить внимание на свою глубинную женственность. Я ни в коем случае не умаляю возможности традиционной медицины и не отвергаю ее результаты, но поддерживать состояние ремиссии, а потом и вовсе уйти из кризисного состояния, возвращая себе свою чувствительность и пробуждая оргазмичность, помогли мне упражнения по развитию интимных мышц. Одно из базовых и самых действенных упражнений я уже привела в главе про оргазмы, когда в качестве тренажёра мы использовали пальцы рук. Дело в том, что каждый день с помощью специальных упражнений я запускала естественный приток крови к органам малого таза и постепенно восстанавливала свой местный иммунитет. Моё тело активизировало внутренние ресурсы, чтобы побороть воспалительный процесс. Позже я уже пошла на более глубокие, усиленные тренировки, покупая новое обучение. И мой путь в познании возможностей собственного тела ещё не закончен. Но находясь в этом путешествии почти 4 года, я сознанием процесса изнутри могу заявить, если вам нужно пробудить свою чувствительность, чувственность, то те практики и техники, которые я вам предложу, дадут реальный ощутимый результат и существенно сократят ваши затраты, но только в случае систематического выполнения. Именно поэтому я настаиваю на выполнении упражнений с пальцами рук каждодневно в течение минимум 30 дней. Поверьте, ваши пальцы заменят вам хороший тренажер. С их помощью вы научитесь чувствовать то, как идет тренировка, как увеличивается сила мышц, как повышается чувствительность. Если же вы хотите прокачать ваши интимные мышцы и в разы повысить их силу, выносливость, тогда без специальных тренажёров, в том числе и грузовых, вам не обойтись. Скорее всего, вам понадобится помощь инструктора, так как если неправильно подобрать груз, велика вероятность того, что вы можете спровоцировать у себя опущение внутренних органов. Хороший специалист может отследить, какая нагрузка нужна именно вам. И это скорее физические упражнения, цель которых — развитие определённого навыка, силы и выносливости. Однако, если вами движет желание раскрыть природную сексуальность и чувственность, то практики и задания, описанные в этой аудиокниге, вам очень помогут. И состояние полноценности откроется вам совсем в новом понимании.